Здесь мы можем свободно поговорить. Садись, г е р а л ь д Больше всего в мастерской бросалось в глаза внушительное количество книг. Именно они занимали большую часть просторного помещения. Толстые томища заполняли шкафы, прогибали полки стеллажей, громоздились на сундуках и комодах. На взгляд ведьмака книги стоили целого состояния. Не было, разумеется, недостатка и в других типичных элементах декора. Чучело крокодила, висящий под потолком рыбы ежа, покрытого пылью скелета и солидной к о л л е к ц и и банок со спиртом, содержащих, пожалуй, любую пакость, какую только можно себе представить. Скалопендр, е пауков, змей, жаб, а также неисчислимое множество человеческих и нечеловеческих органов, в основном внутренних. Был там даже гомункулус или что-то, что напоминало гомункулуса, но с таким же успехом могло оказаться копченым младенцем. На Геральта к о л л е к ц и и впечатления не произвела. Он полгода жил у Йеннифер в Венгерберге, а е н н и ф е р располагал а еще более интересным собранием, содержащим даже невероятных размеров фалос, взятый, кажется, от горного тролля. Было у нее не совсем удачно выполненное чучело-единорога, на спине которого она обожала заниматься любовью. г е р а л ь д считал, что если и существует место, еще менее пригодное для любовных игр, так это, пожалуй, только спина-единорога живого. В отличие от него, считавшего кровать роскошью и ценившего все мыслимые возможности, предоставляемые этим чудесным предметом мебели, е н и ф е р была на удивление изобретательной. г е р а л ь д вспоминал приятные моменты, проведенные с чародейкой на крутой крыше, в забитом пылью дупле, на балконе, причем чужом, на перилах моста, в раскачивающейся на бешеной реке лодке и во время левитации в 30 сажениях над землей. Но хуже всего был единорог. Наступил все же счастливый день, когда кукла сломалась под ними, развалилась и разлетелась на куски, подбросив массу поводов для смеха. «Что тебя так забавляет, ведьмак?» — спросил Истрид, присаживаясь к длинному столу, уставленному неимоверным количеством истлевших черепов, костей и ржавых железяк. «Всякий раз, когда я вижу такое», — ведьмак уселся напротив и указал на банки искрянки. «Я задумываюсь, действительно ли нельзя заниматься магией без всей этой мерзопакости, при одном взгляде на которую желудок подскакивает горлу». «Дело вкуса», — сказал чародей. «И привычки. Что одному противно, другого как-то не трогает». «А что противно тебе, Геральт? Интересно, что может быть противно тому, кто, как я слышал ради денег, может по ш е й кулять дерьмой и нечистотой?» «Пожалуйста, не принимай мой вопрос за оскорбление или провокацию. Мне действительно интересно, чем можно вызвать у ведьмака чувство отвращения». «А в этой баночке ты случайно хранишь не менструальную или кровь невинной девицы, и с т р е т «Понимаешь, мне становится противно, когда я представляю себе, как ты, серьезный чародей, пытаешься с бутылочкой в руке капля по капле добыть эту ценную жидкость, преклонив колени у самого, так сказать, источника». «Самое яблочко», — усмехнулся и с т р е д «Я, разумеется, говорю о качестве шутки, потому что относительно содержимого баночки ты промахнулся». «Но тебе доводилось использовать такую кровь, правда?» К некоторым заклинаниям я с в ы ш а л «не приступишь, если под рукой нет крови девушки, лучше всего убитой во время полнолуния молнии с ясного неба». «Чем интересна такая кровь лучше крови старой проститутки, которая с пьяну свалилась Чистакова?» «Ничем», — согласился чародей, мило улыбнувшись. «Но если вылезет наружу, что эту роль практически столь же успешно может выполнять кровь хряка, которую гораздо легче добыть, то любой г о в о д р а н е ц примется экспериментировать с чарами». А вот если г о в о р т ь б е придется набирать в бутылочке и использовать так заинтересовавшую тебя девичью кровь, драконьи слезы, яд белых тарантулов, бульон из отрезанных ручек новорожденных или из выкопанного в полночь трупа, то у многих, уверяю, отпадет охота. Они замолчали. и с т р е т казалось, в глубокой задумчивости, постукивал ногтями по лежащему перед ним потрескавшемуся, коричневому, утратившему нижнюю челюсть черепу, и при этом указательным пальцем в о д и л по зубчатому краю о т в е р с т и я зияющего в височной кости. Геральт ненавязчиво посматривал на него и пытался сообразить, сколько же чародею может быть лет. Он знал, что наиболее способные умели затормозить процесс старения перманентно в любом возрасте. Мужчины ради репутации и престижа предпочитали возраст более преклонный, зрелый, говорящий о знаниях и опыте. Женщины типа Йеннифор меньше заботились о престиже, а больше о привлекательности. и с т р е т выглядел не старше верных с о р о к У него были слегка сидеющие, прямые, доходящие до плеч волосы и многочисленные, придающие серьезность морщинки на лбу, около рта и в уголках глаз. Геральт не знал, естественно, или же вызвано чарами, глубина и мудрость серых мягких глаз. После краткого раздумья он пришел к выводу, что это не имеет значения. «Истрит», — прервал он молчание, — «я пришел, потому что хотел увидеться с Йеннифер. И хоть не застал ее, ты пригласил меня зайти побеседовать. О чем?» О гавадранцах, пытающихся порушить вашу монополию на магию. Знаю, что к этому сброду ты причисляешь и меня. Я не удивлен. Правда, мне на мгновение почудилось, что ты окажешься не таким, как твои кореша, которые часто вступали со мной в серьезные разговоры только ради того, чтобы сообщить, как они меня не любят. «Я не намерен извиняться за своих, как ты выразился, корешей», — спокойно ответил чародей. «Я их понимаю, потому что мне, как и им, пришлось крепко потрудиться, чтобы овладеть искусством чернокнижника». Еще со всем мальчишкой, когда мои ровесники бегали по полям с луками, ловили рыбу или играли в чот-нечет, я корпел над манускриптами. От каменного пола в башне у меня ломило кости и болели суставы. Летом, разумеется, потому что зимой хрустел лед на зубах. От пыли старых свитков и книг я кашлял так, что глаза лезли на лоб, а мой м е т р старый д е т ш и л ь д никогда не упускал случаи стягануть меня по спине плеткой, считая, видимо, что иначе мне не добиться успехов в науке. Я не испробовал ни военной службы, ни девочек, ни пива. А ведь это были лучшие годы, когда все удовольствия особо притягательны и приятны. Несчастный, поморщился ведьмак. н о прямо-таки слеза прошибает. К чему ирония? Я пытаюсь объяснить тебе причины, по которым чародеи не любят сельских знахарей, заклинателей, целителей, ведьм ы ведьмаков. Называй это как хочешь и даже обычной завистью, но именно в этом причина антипатии. Нас злит, когда мы видим в руках профанов и халтурщиков искусство магии, которую нас научили воспринимать как элитарный дар, привилегию наилучших и священную мистерию. Даже если это д е д о в с к а я бездарное и достойное смеяние магия. Поэтому мои коллеги тебя не любят. Я сказать по правде тоже». Геральту уже надоели д и с к у с с и и окольные разговоры. Его охватило неприятное чувство беспокойства, которое действовало как улитка, п о л з у ю щ а я по шее и спине. Он посмотрел прямо в глаза и с т р е д у стиснув пальцами край столешницы. «Мы говорим о е н и ф е р верно?» Чародей поднял голову, продолжая тихонько постукивать ногтями по лежащему на столе черепу. «Завидная проницательность», — сказал он, выдержав взгляд ведьмака. «Прими мои поздравления». «Да, относительно е н и ф е р Геральц молчал. «Когда-то давно, много-много лет назад, еще молодым, ведьмак поджидал в засаде Монтихора. И чувствовал, что Монтихор приближается. Не видел его, не слышал, но чувствовал. Он никогда не забывал этого ощущения». и теперь было то же самое. «Твоя проницательность», — заговорил чародей, — «позволит нам сэкономить массу времени, на которое ушло бы дальнейшее плутание вокруг д о л г о л о А так вопрос поставлен открыто». Геральт смолчал. «Близко мы с Йеннифор познакомились довольно давно», — продолжал Истрит. «Долгое время это было знакомство без обязательств, заключавшееся в долгих, либо коротких, более-менее регулярных встречах». Такие ни к чему не обязывающие связи повсеместно практикуются людьми нашей профессии. Только вот это вдруг перестало мне нравиться. Я решил предложить ей остаться со мной навсегда». Что она ответила? «Сказала, подумает. Я дал ей время на р а з м ы ш л е н и е Знаю, решить ей было непросто». «Зачем ты все это говоришь, Истрит? Чем руководствуешься, кроме достойной уважения, но как н е говори странной искренности, столь редкой у людей вашего круга? Какова цель твоей искренности?» «Самое прозаическое», — вздохнул чародей. «Видишь ли, именно ты мешаешь Енифр принять решение. Поэтому я прошу тебя отойти в сторону. Скрыться из ее жизни, перестать мешать. Короче, отправиться к чертовой матери. Лучше всего втихую и не попрощавшись, как по ее словам ты привык поступать». «И верно», — г е р а л ь д вымученно улыбнулся. «Твоя прямолинейность поражает меня все больше. Всего я мог ожидать, но не такой просьбы». А тебе не кажется, что чем просить, следовало бы просто ударить в меня из-за угла шаровой молнии? И исчезла бы преграда. Осталось бы лишь немножко сажи, которую надо соскрести со стены. Легкий и верный способ. Потому что, видишь ли, просьбой можно пренебречь, а шаровой молнии нет. Не вижу причин для отказа. Почему же? Разве твоя странная просьба — непростое предостережение, предваряющее молнию, или какое другое не менее веселенькое д е й с т в о А может, она будет поддержана неким более звонким аргументом? суммой, которая ошарашит жадного ведьмака. И сколько же ты намерен заплатить, чтобы я уступил тебе дорогу к счастью?» Чародей перестал постукивать по черепу, положил на него руку, сжал пальцы. Геральт заметил, как побелели фаланги. «Я не хотел оскорблять тебя таким предложением», — сказал чародей. «Я был далек от этого. Но если... Геральт, я чародей и не из последних». «Я не считаю нужным похваляться всесилием, но многие из твоих пожеланий, будет и захотел бы их высказать, я мог бы исполнить. Некоторые, например, вот так же просто». Он небрежно махнул рукой, словно отгоняя комара. В воздухе над столом тут же запорхало множество сказочно цветастых бабочек Аполлонов. «Я хочу, Истрид», — процедил ведьмак, отмахиваясь от насекомых, — «чтобы ты перестал лезть в наши с Енифр отношения. Мне неинтересно, какие предложения ты ей делаешь». Ты вполне мог исповедоваться ей, когда она была с тобой. Потому что раньше было раньше, а теперь есть теперь. Теперь она со мной».